Глава 13. «Что ж, мне все понятно». Капитан Арий по очереди взглянул на шестерых новых членов экипажа. «Надо так надо. К вам у меня вопросов нет», — обратился он к Илье Евстигневичу. «Вы, по сути, даже не член экипажа, а пассажир, и вся ваша забота — задумчиво смотреть на море и делать какие-нибудь пометки карандашом в блокноте». желательно с озабоченным видом, будто вы размышляете над какой-то важной государственной проблемой. Да вы не волнуйтесь, пассажиров вроде вас у нас хватает, торговые представители, всякие инструкторы, уж и не знаю еще кто, и все вроде вас. Так что ни у кого подозрения не вызовите, здесь к таким привыкли. Капитан еще раз оглядел по очереди пятерых спецназовцев. «Ну а с вами другое дело», — сказал он. «Вы матросы, причем не опытные матросы». Новички. Салаги. Соответственно будет и к вам отношение, как к салагам. Это море, и здесь свои традиции, нескоренимые, как ни старайся. Ничего, сказал Богданов. Мы потерпим. Да уж, придётся потерпеть. Капитан развёл руками. Придётся потерпеть и другое. Как салаг, я буду нагружать вас самой чёрной работой, поскольку вы пока мало что смыслите в корабельных делах. «Ведь вы же в них не смыслите, не так ли?» «Не с мыслям», — рассмеялся Богданов. «Ну и вот. Будете драить палубу, грузить, выгружать, помогать на камбузе, ну и все такое прочее. Работы хватит. Если кто-то к вам станет задираться, а это вполне может случиться, постарайтесь сдерживаться. Во всяком случае, постарайтесь обойтись без члена вредительства, а то ведь слышал я о вашем брате». Ну что вы, усмехнулся Дубкова. Вас кто-то дезинформировал? Какое членовредительство? Да мы и мухи не обидим. Ведь правда, братцы, мы уважаем даже мух. А то, самым серьёзным видом, подтвердил Тирко. Уж кого кого? А мух в первую очередь. Все рассмеялись, капитан тоже. С этим понятно, сказал Богданов. А теперь у нас к вам деловой разговор. Я вас слушаю, сказал капитан. Вы ведь знаете всех членов экипажа, не так ли? Как сказать? Кого-то больше, кого-то меньше. А в общем, да, знаю. А кто конкретно вас интересует? На вашем судне обосновалась одна дюжину любопытная личность, сказал Богданов. Контрабандист. Он переправляет за границу раритеты и артефакты. Иначе говоря, старинные предметы. Их он прячет на судне и затем передаёт кому-то в Гамбурге. Передав он получает деньги, прячет их на корабле, а когда судно возвращается в Клайпеду, вместе с деньгами сходит на берег. Такова в целом и общим схема. Всё, что сказал Богданов, произвело на капитана огромное впечатление. По всей видимости, он даже не предполагал, что на его корабле могут твориться такие дела. А вы не ошибаетесь, капитан в упор глянул на Богданова. «Девяносто девять процентов из ста, что это действительно так», — сказал Богданов. «Да, но как же...» Капитан в растерянности развел руками. «Ведь каждый раз и корабль, и вся команда тщательно проверяются. Таможенники, пограничники с собаками. А в Гамбурге нас проверяет немецкая таможня. И ни единого раза ничего такого не было обнаружено. Ни здесь, ни там. Как же так получается? Вот и мы хотели бы это знать». сказал Федор Соловей. «Через границу туда и обратно возится запретный груз, а никто ничего не видел и не знает. Значит, хитро он возится, по-умному». «Корабль у вас вот какой большой», сказал Степан Терко. «Неужто здесь нельзя спрятать какую-нибудь малость?» «Ну, так вы, наверное, не видели, как работают наши пограничники», заметил капитан. «От них не скроешь даже малости. Они знают все потаенные места на корабле». С вами же видели, как они мытарили нас перед отплытием, почти целый день. И так всякий раз, и когда отбываем из Клайпеды, и когда прибываем. И тем не менее, сказал Соловей, каким-то образом кому-то из команды судно удаются все эти контрабандные дела, причём на протяжении долгого времени. Допустим, капитану всё ещё не хотелось верить в то, что на его корабле могут твориться такие дела. Что вы знаете об этом человеке? Вы кого-нибудь подозреваете? Чтобы подозревать, нужно знать всех членов команды, сказал Богданов. Мы не знаем никого. Мы на вашем корабле впервые. Но кое-что об этом человеке мы всё же можем вам рассказать. Я вас внимательно слушаю, сказал капитан, и вид у него при этом был расстроенный и озадаченный. Мы вам опишем приметы этого человека. А вы постарайтесь сообразить, кто он, сказал Богданов. Вы-то всех своих людей знаете, не так ли? Разумеется, кивнул капитан. Ну так слушайте. Высокий, светловолосый, голубоглазый, возраст примерно 40 лет. Судя по всему, знает немецкий язык. Ну или хотя бы расхожие немецкие выражения. Не исключено, что по неволе вставляет немецкие слова, а может даже целые фразы в русскую речь. Есть у вас кто-нибудь на примете с такими данными? Данные-то какие-то невразумительные, поморщился капитан. Уж какие есть? развёл руками Богданов. У меня половина команды знает немецкие слова и схожие выражения, сказал капитан. Как никак мы ходим в Гамбург, причём пятый год кряду. Поневоле научишься. В высоких, голубоглазых и светловолосых у нас тоже хватает. Нет ли у вас какой-то особой приметы? Вроде как нет, задумчиво ответил Богданов. Почему же нет? неожиданно произнёс Дубко. Кажется, есть такая примета. Все в том числе и капитан, с недоумением уставились на Дубко. О какой такой примете он толкует? Откуда он её раздобыл? Есть примета, повторил Дубко. Во всяком случае, должна быть. Хватит тебе темнить, поморщился Богданов. Если есть что сказать, то говори. И без твоих загадок голова кругом. Спокойствие, невозмутимо произнёс Дубко. Примета довольно-таки многословная, так что всех призываю запасти терпением. Ах! С шумом выдохнул Богданов, но не сказал ничего. Он знал своего заместителя много лет, и ни разу не было такого случая, чтобы Александр говорил напрасно. Значит, и в этот раз ему есть что сказать. Должно быть, он заметил что-то такое, на что никто больше не обратил внимания. Давайте рассуждать логически, начал Дубко. На судне обосновался контрабандист. Это так? Ну, так, подтвердил Богданов. Прекрасно, продолжил Дубко. И он с какой-то периодичностью вывозит за границу всякие культурные, религиозные и разные прочие ценности, а обратным рейсом возвращается с деньгами. Так? Так. Ответил Теркон. А теперь, сказал Дубко, включаем логическое мышление на полную мощность. Для того, чтобы продать те же самые иконы этому ловкому типу необходимо сойти на берег. Не на судне же он будет их продавать. Да, конечно, ответил на этот раз капитан. А дальше вопрос к вам, товарищ капитан сухогруза Ария. Вернее сказать, даже несколько вопросов. Легко ли советскому матросу сойти на берег в капиталистической стране? Часто ли ваши матросы сходят на берег в Гамбурге? Что нужно, чтобы сойти на берег? Хм, сказал на это капитан. На этот счёт у меня имеются строгие инструкции. Отпустить на берег я имею право лишь нескольких человек из команды, притом на непродолжительное время, максимум на 3 часа. Да и то, для этого должна быть уважительная причина. Именно так. Уважительные, а не всякие гулянки по магазинам и пивным. Хотя, конечно, магазины можно считать уважительной причиной. Сами знаете, у нас такого разнообразия, как там нет. Но всё равно, не больше 3 часов. И что? Все возвращаются вовремя, спросил Дубку. Ну а как же? Капитан сделал удивлённое лицо. Что такое невозвращение или хотя бы опоздание в капиталистической стране? Сами не бы з знаете. Догадываемся. giveno dubku. Но не в этом сейчас дело. Дело в другом. Вы помните, кто именно во время последнего рейса в Гамбург сходил на берег? Что значит помню? Капитан даже скорбился из-за такого вопроса. У меня строгий учёт. Все, кто сходил на берег, записаны в специальном журнале. Попробовал бы я отпустить кого-нибудь без записи. Ваша же контора душу бы мне потом вытрясла. Почему отпустил? Почему не записал в журнал? Не было ли у тебя какого-либо умысла? Вы лучше моего знаете порядки в вашем заведении. Я, конечно, извиняюсь за намёк. Всё в порядке. Дубко хоть и силился сдержать улыбку, но не сдержал её. А нельзя ли взглянуть на этот интересный журнальчик? Капитан молча открыл металлический шкаф в углу, извлёк оттуда нечто похожее на обыкновенную конторскую книгу, полистал её. Вот, можете посмотреть, сказал он. В прошлый раз мною на берег были отпущены пять человек. Вот их имена и фамилии. В этой графе должности здесь причины, по которым они пожелали сойти на берег. Здесь время ухода и время возвращения. А вот здесь их личная роспись в том, что все они мною проинструктированы, как себя вести на берегу, что делать в случае каких-то непредвиденных событий или, скажем, провокаций. Ну да, они и без меня все это знают. Но полагается их каждый раз инструктировать под подпись. И так пять человек». Теперь спецназовцам стало ясно, куда клонит Дубко. Все, по сути, было просто. Среди этих пятерых должен был находиться тот, кто вынес с корабля четыре иконы. Оставалось лишь выяснить, кто именно из этой пятерки контрабандист. «Расскажите нам об этих людях», – Дубко взглянул на капитана. «И как можно подробнее». «Значит так», – начал капитан. Садык Шакиров, второй механик, отпросился купить подарки родственникам. Этого отставить, сказал Дубко. Если он Садык Шакиров, то значит, не слишком похож на немца. Я прав? В общем, да, капитан невольно улыбнулся. Тогда поехали дальше, сказал Дубко. А дальше у нас матросы: Николай Курганов и Василий Метёлкин. Неразлучные друзья. Вместе и отпросились, сказали, что им нужно на берег с научными целями. Это как? Не понял Богданов. Студенты они, пояснил капитан. Заочники. Изучают социологию или что-то в этом роде. Пишут курсовую о различии социалистического и капиталистического образа жизни. Сказали, что хотят взглянуть на капиталистический образ жизни собственными глазами. И вроде как описать этот образ жизни в своих курсовых работах. Вот оно как, с уважением сказал Степан Терко. Серьёзный стало быть, ребята. Хорошие, ребята, кивнул капитан. И молодые, притом оба чернявые, а Мятёлкин даже кудрявый. Стало быть, ваши приметы не вписываются. Значит, и Курганова с Мятёлкиным вычёркиваем из списка, сказал Дубко. Идём дальше. А дальше повариха, тёть Наташа. Капитан вновь улыбнулся. Отпросилась погулять по магазинам. И остаётся Владимир Кузьмичёв, корабельный электрик. Да, Кузьмичёв. Возраст около 40 лет, высокий, голубоглазый. Так-так, насторожился Дубко, а вслед за ним и остальные спецназовцы. Да вот только не задача, капитан в задумчивости потёр лоб ладонью. Вы говорили, что ваш контрабандист русоволосый. Ну, таким его нам описали те, кто имел с ним дело, подтвердил Дубко. А вот Кузьмичёв никакой не русоволосый, сказал капитан. Честно сказать, я вообще не знаю, какой у него цвет волос. Он постоянно бреет голову или может полностью лысый. Хм, в раздумье произнёс Дубко. Бреет голову или лысый. Ладно. Что ещё вы можете о нём сказать? На берег он отправшается не всякий раз, но довольно-таки часто, сказал капитан. И каждый раз по одному и тому же поводу. И что же это за повод? спросил Богданов. Книги Ответил капитан. Какие книги? Не понял Богданов. Всякая научная литература, ответил капитан. Математика, физика, ещё что-то такое. Он говорит, что у нас такие книги достать почти невозможно, а в Германии они продаются свободно. Вот он каждый раз их и покупает. И зачем ему математика с физикой? спросил Соловей. Не ему, ответил капитан. Он говорил, что у него жена преподаёт то ли в институте, то ли в университете. Вот ей-то и нужны эти книги для научной деятельности. А вы сами видели эти книги? спросил Соловей. Разумеется, ответил капитан. И видел, и листал. А вдруг это какая-нибудь идеологическая диверсия? Но никакая это не диверсия. Это и в самом деле книги по физике и математике. Сплошные формулы. Да я их сейчас и не листаю. Так, взгляну на обложку и всё. Что толку их листать? Всё равно я в этом ничего не понимаю. А в последний раз, когда он отпрашивался на берег, то тоже вернулся с книгами. Спросил Дубко. "Да", ответил капитан. "Помню три толстенных тома. Книги к книге. Ничего подозрительного. Вопросов больше не имею", помолчав, сказал Дубко. "Мы тоже в разнабой отозвались остальные бойцы. Что ж, Пойдём исполнять многотрудные обязанности салаг, улыбнулся Богданов. Вы только определите нам фронт работ, а о нашем разговоре никому. Могли бы и не предупреждать, похоже, капитан вновь обиделся. Я в этом деле человек проверенный и надёжный, ничуть не сомневаемся, улыбнулся Богданов. Это я так, на всякий случай. Мимоходом